Клесх заглянул в лекарскую. Ихтора там не оказалось. Возле фебра сидел на лавке Руста. Снимал повязки, собираясь промыть раны травяным настоем. «Гниет», — сказал целитель, увидев вошедшего. «Чего только не делали! А ты о нем справиться пришел, или?» «И о нем тоже». Глава задумчиво смотрела на ротоборца, лицо которого было черным от побоев. Нос перебит, губы, кровяная корка, глаза заплыли. Ногу его покажи. Креф отбросил с ногого тела покрывала. «Смотри, — Коля любопытно Разверстая плоть, розовые края раны и осколки белой кости в месиве темного рыхлого мяса, такой была правая голень фебра, когда его подобрали в лесу. Нынче кость, как могли, вправили, плоть стянули, заштопали. Но рана, как говорили целители, подалась и зацвела» спухла от гноя, и сколько ни чистили ее, не заживала, а по венам потянулись вверх темные токи. «Отнимать по бедро будете или по колено?» — спросил Клесх. Русто пожал плечами. «Как их Ихтор скажет, так и отнимем. Он говорит по колено, я бы до бедра отпахал. Толку от культи никакого». Глава смерил целителя мрачным взглядом — «У тебя на руке пять пальцев. Что лучше, один отнять или всю ладонь по запястье?» Лекарь дернул плечом. «Пальцы мои целы, а его нога нет. но отнимет их-то её по колено, а плоть дальше цвести пойдет. И что? Снова мучить. Уж лучше одним разом!» Клеск ответил. «От парня и так мало что осталось, а тебе волю дай, ты по подбородок все отнимешь, чтобы его не мучить». Лекарь развел руками. Ты спросил? Я ответил. Чего еще? Ихтор хочет за культю со здравым смыслом пободаться. Ну, коли так, я перечить не стану. Ихтор надо мной старший, не я над ним. За это фебра хранителей своих до смертного часа будет благодарить, хмыкнул глава. Русто поглядел на него из-под лобья и ответил с трудом, сдерживая гнев. — Так еще поглядеть надо, поднимется ли он, чтобы их благодарить. Клесх сказал спокойно, почти равнодушно. — Поднимется, иначе на кой ты здесь? За их Ихтеровой спиной сиживать? Крев хотел, видимо, по привычке огрызнуться, но вовремя вспомнил, кто перед ним, и прикусил язык. — Да, и вот еще что, — сказал уже от двери глава. — Отвар твой свое дело делает, запахи путет Вари. Русто кивнул, а Клесх с сожалением добавил. Но липкий скотина, будто медом намазали. Он потер шею под воротом рубахи и поморщился. В ответ лекарь буркнул. «Подумаю еще». «Но ежели не придумаю, потерпите. Вам главное, чтобы зверь не учуял. Он и не чует. А о другом уговору не было». «Теперь есть», — сказал глава и закончил. «К зеленику сделай все по уму» а не «как у тебя это обычно». Дверь в лекарскую закрылась. руста тихо выругался сквозь зубы. Креф целителей не любил нового главу. Не любил, не понимал, не принимал. Подчинялся из одной лишь вбитой в каждого обережника выучки. Знал он, что старым крефом Крес и его решение тоже не по сердцу. Договаривается с ходящими, позволяет тем жить в цитадели. Однако ни Рэм, ни Койра, ни Ильд... Никогда не обсуждали смотрителя крепости. Все примеривались хрычи, все оценивали, все взвешивали и помалкивали. Примодушный и бесхитростный Даррен, в отличие от стариков, не таился. Так и говорил Клесху, мол, больно мягок ты к ночным тварям, больно возлюбил их. Но резкий нрав Крефа, как и его отходчивость, знали все, а потому недовольство могучего ротоборца не почитал и за мятеж. Он говорил, что думал, но делал, что велели. Скрытному же Русти, напротив, переступить через своё молчаливое неудовольствие и покориться воле нового главы было тяжелее. Вот и теперь целитель скрипнул зубами, призывая всю волю, чтобы подавить глухое раздражение, которое поднялось в груди после короткого разговора с Клесхом.